«Глава двенадцатая. Артефакты. Об усталости мгновенно забыла. Ощупала подушку, сняла наволочку, перетрясла постель. Ничего. Может, все не так страшно? Я ведь не успела рассказать инспектору о кулоне. Несси могла его потерять по дороге, и я бы не узнала. Но ведь кто-то его взял. Только теперь обратила внимание, что белье сегодня меняли. Это делает Никора». Обычно замена происходит по кому на занятиях. Один только раз, забежав между уроками, я застала за этим в нашей комнате немолодую женщину. Как я могла забыть? Кулон наверняка выпал. И что она подумала? Что он мой? Тогда она бы его оставила или нет? Я оглядела столы и полки. Ничего. А ведь она наверняка понимает, какая это ценность. Откуда он у такой дворняжки, как я? А если не выпал? Если он сейчас в куче грязного белья неизвестно где? Де ведь очень хотела его вернуть. Ты поменялась ралями со своей горничной? Лали, как всегда, появилась неожиданно и бесшумно, застав меня, когда я надевала наволочку на подушку. Что-то колючее попалось, вырвалось у меня автоматически. Я постаралась отбросить мысли о пропавшем кулоне и выдавила из себя приветливую улыбку. Эк, тебя перекосило, сочувственно проворковала Лали. Судя по всему, улыбка получилась так себе. Тебя что-то тревожит? И это явно не вопрос, что надеть на состязание. «А зря. Опять Лали должна сама обо всем заранее думать». «Какие состязания?» «Ах да, через неделю. Но я-то вряд ли туда попаду». «То есть вся Академия попадет, а она нет?» Лали стояла, уперев руки в бока, и я растерялась. Я не знала. «А как иначе? А у тебя точно магия огня? Витаешь в облаках, как истинный воздушник. Все старшие курсы участвуют». «Я думала, эти состязания только для стихийных магов». «Смешно». А в Академии кого растят? Самые сильные маги здесь, но бывают и самородки, поэтому приедут не только огневики-канахи, но и лучшие воздушники-хорнцев. И даже с чампами на время состязаний заключается перемирие. Эти земляные выродки на время перестают шерстить наше приграничное селение. Паинками становятся. А все ради главного приза. Ого! А какой главный приз? Лаля оглянулась на дверь и понизила голос. Ну, о самом главном говорить пока не положено, хотя все знают. Я вспомнила слухи, которые притащила Кора. — Кажется, я знаю. Мой голос осип от волнения. — Император! Тс — Тссс! Знаешь и знай себе! — Покати! Я перешла на шепот. — А если победит не огневик? — Ну, это вряд ли. Еще ни разу на второй тур не переходил никто, кроме огневиков. А зачем их тогда пускают? Особенно Чампов. Я невольно содрогнулась, представив, как в столицу захлёстывают волны дикарей с пустыни и рыщут по улицам в поисках женщин, чтобы увезти их с собой. Живое у меня, однако, воображение. Высшие пытаются собрать осколки магии и других стихий. С тех пор, как ушли наши боги, мы вымираем. Наши? Только теперь я сообразила, что для Лали этот разговор может быть неприятен. Прости, Лали. За что? «Ах, вон ты о чем подумала! Не в том смысле вымирают. Живы хорнцы, но магия умирает. Чампам хуже. У них не только магия уходит, но и девчонки не рождаются. От жира и сами ушли». «Как ушли? Опустили города, люди просто исчезли. Остались только те водники, которые жили в других странах. Такие, как магистр Румер?» «Красавчик Румер! А ты чего краснеешь? Понравился, что ли?» «Ничего подобного!» — окончательно смутилась я. «Ага, верю. Тут половина Академии, позабыв Рейнера, на него переключилась». «Эх, будь я помоложе!» «Мне нет никакого дела до вашего румора». «Вижу. Как-то и Несси до мыши. Никакого». «Лали...» «Погоди, ты меня заболтала». Я замолчала, позволяя ей вертеть меня в разные стороны и прикладывать разные куски материи. «Лали отдавалась любимому делу целиком». Что-то бормотала себе под нос, отступала на несколько шагов, изучала меня, иногда хмурилась, порой поджимала губы, покачивала головой, но всё это относилось не ко мне, а к её мыслям. И вообще, она, похоже, забыла, что я живой человек. Наконец, Лали удовлетворённо хмыкнула и улыбнулась, опять же, не мне. Но я всё же подала голос. "Лали, а может, маг одной стихии управляет другой? Ну, например, маг огня или воды способен вызывать ветер?" "Напрямую нет, А, поняла, о чём ты. Есть у вас в академии такой артефакт, мощная штука. Его выдают для стрельбы. Он у ректора под замком хранится. Что, Рейнер устроил вам ветерок, чтобы вы мазали? Я кивнула, не вдаваясь в подробности. Какая лали разница? Рейнер это был или кто-то другой? Надоело краснеть. При помощи артефакта Мак может призвать чужеродную стихию. Ваши ящерицы тоже что-то вроде артефакта? Как это? «Просто! Ты ведь стреляла уже со своей Рокси!» И, дождавшись моего утвердительного кивка, Лаля продолжила. «Я тоже смогла бы, хотя я воздушник». «Не смотри на меня так! Ясно дело, я на твою мелкую рептилию не полезу, хрупкая она!» Лаля повела могучими плечами. А я представила под ней свою Рокси и еле сдержалась мешок. Но сила есть сила. Если воздушник, сидя на ящере, направит в него свою силу, то он извлечет точно такое же пламя, как и огненный маг. Ну всё, заболталась я с тобой. Никогда мне будет тебе платье и костюм для парадной выездки. Я сказала всё. И Торнадо по имени Лали медленно, но неотвратимо покинула комнату. О чём это она? Какая парадная выездка? А, моя бедная голова, вопросов больше, чем ответов. Так и хочется сжахнуть от всей души своё огнедышащее Рокси, по кому только. Мысли снова вернулись к пропавшей подвеске. Но попереживать мне не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Кора. Глаза на мокром месте, нос распух. Все мои беды внезапно превратились в серых мышек и разбежались по норкам. Что случилось? С Дэном поссорилась? Кора замотала головой, и у нее вырвался звук, напоминающий скулеж. Да говори же ты! Я схватила ее за плечи, намереваясь встряхнуть, но не удержала. Она внезапно опустилась на ковер там, где стояла. Со мной все кончено! Столько тоски мне еще не приходилось слышать в человеческом голосе. Меня отчислят! «Да что случилось?» Я опустилась на ковер рядом с Корой. «Я провалила предварительные тесты!» «Рассказывай!» Кора попыталась ответить, но горло сжал спазмы, и с глаз потоком полились слезы. «Да что же это такое?» Я обняла ее, чувствуя, что еще мгновение и разреву сама. Хотя какое-то мгновение, если щеки уже мокрые. Все напряжение последних дней превратилось в потоки. Я слегка покачивала подругу, гладя ее по волосам. Так обычно успокаивала меня мама в детстве, когда утешала. Как же давно я не плакала. Так мы и сидели на ковре. Кора понемногу успокаивалась, всхлипы стали реже. Пойдём, я поднялась и потянула её за руку. Куда? потушенным голосом отозвалась она. В ванную умываться, а потом всё расскажешь. Не верю я, что ничего нельзя придумать. В конце концов, я с инспектором поговорю или я чуть не прикснула с отцом, но вовремя прикусила язык. Ещё что-нибудь? Я не стала церемониться. Одной рукой держа за шею, наклонила Кору над ванной, а другой вылила ей кувшин воды на голову. Такой подлости она от меня не ожидала. Зато сразу в себя пришла. "Ты что?" вскинулась, глаза как блюдца. "Держи полотенце, а я пока тоже умоюсь". Всё ещё пребывая в растерянности, Кора принялась сушить волосы, а я, потихоньку поливая себе из чашечки на свободную руку, принялась умываться. Как Несси, одной лапкой попросить подругу палить мне на руке искувшина, я не рискнула. Что-то мне подсказывало, что кора уже достаточно пришла в себя и может отплатить мне тем же. А ты почему плакала? неожиданно спросила она осипшим от слёз голосом. Я махнула рукой. Сама не знаю. Наверное, из-за компании. Идём в комнату и давай рассказывай. Я только сейчас сделаю отвар из трав. То есть, тебе не хватило энергии? Кора кивнула с обречённым видом и зевнула. Успокаивающая трава начали действовать. Сначала были лёгкие задания, ну там свечку зажечь, стакан воды нагреть, а потом создать огненный шар. Примерно как ты тогда в трактире сделала, когда Дак нахамил, только поменьше. Мы всё это проходили, и я почти сдала, а он вдруг исчез. А Крейра и сказала, что я вряд ли пройду тестирование. Кора снова всхлипнула. А у меня ведь всегда он лучше всех получался. Хуже, чем у тебя, но в нашей группе самый яркий. А сейчас можешь повторить, как ты делала? Уже не знаю. Давай, попробуй. Кора неуверенно протянула руку ладонью вверх. Воздух над кистью почти сразу же ощутимо завибрировал, как над раскалённым камнем в жаркий летний день. Тонкий изычок пламени вытянулся из центральной точки и начал сворачиваться в аккуратный клубочек. И что не так? Ну там у меня не получилось. Может, ты волновалась? Куро замотала головой, где была уверена. У меня это всегда легко выходило. Он уже начал появляться, закручиваться и вдруг, словно кто-то высасыл из него весь огонь. Кто? Да не было никого, кроме Крейры рядом. Странно. А как она к тебе относится? Нормально. Даже расстроилась, когда у меня не получилось. Она снова зевнула, взгляд поплыл. Знаешь, я уверена, что это была нелепая случайность. Ты ложись, поспи. А я подумаю, что можно сделать. А лекцию я запишу. Кора послушно свернулась на кровати. Откуда не возьмись, появилась Несси и устроилась рядом. Так я их и оставила, два клубочка. Случайность или Асхар меня услышал? Ну, сегодня лекция о том, что у меня болит. О янтаре, точнее о артефактах. Мне даже записывать не надо. Сижу, слушаю Разину Фрод и впитываю каждое слово. Лектор всё тот же, уставшая пожилая леди Её называют магистр Модена. Она читает на нашем курсе почти все лекции. Бобнит об интереснейших вещах одинаковым тоном. Очень трудно запоминать, когда почти засыпаешь, особенно в тех пор, когда первую половину дня адепты стали уделять практикам. Однако сегодня я впервые вижу блеск в её глазах. То ли с настроением повезло, то ли тема ей больше нравится, но глаза горят, и выглядит она моложе. Перед ней на столе камни. Я вытягиваю шею, пытаясь разглядеть Эх, надо было сесть за первый стол. Оказывается, артефакты у магов различных стихий отличаются. Воздушники предпочитают заключать силу в аметисты. Я невольно вспоминаю о Жереле из фиолетовых камней на шее Лали. Неужели тоже артефакты? Например, она берёт в каждую руку по аметисту. Вот этот более крупный камень ведущий, второй камень мишень. Их кладут на расстояние друг от друга, и при воздействии мага на главный камень от того к мишени направляется воздушный поток. Кто хочет испытать? Магистр оглядывает адептов и натыкается на мой заинтересованный взгляд. Госпожа Тея? Я невольно вздрагиваю. Не думала, что она запомнила мое имя, хотя на этом потоке я как белый дракон среди зеленых ящеров. Как бы скромно не одевалась, а все равно шедевры Лали выделяются на общем фоне. В академии очень четко соблюдается разделение по статусу рождения. Я встаю. Хотите испытать? Очень, вырывается у меня, и это искренне. Возьмите камень-помощник и отойдите в конец аудитории. Дальше. Я охотно повинуюсь. На всякий случай держитесь за что-нибудь. Я буду осторожна, но вдруг вы испугаетесь от неожиданности. Несколько адептов захмыкали. Смех сдерживают. Этот смех не обидный. К тому, что мне трудно испугать сокурсники постепенно привыкли. Дистанция соблюдается, но я чувствую, как отчуждение постепенно сменяется то ликое уважение. Я послушно прислоняю спину к стене. Магистр сжимает в руки ведущую часть артефакта. Её взгляд становится расфокусированным. Несколько мгновений ничего не происходит, а потом я чувствую, как порыв ветра треплет мою чёлку. Магистр хорошо отмеряет свою силу. Ветерек нежен и ласков. В памяти невольно возникает вредный румор, который сегодня утром в узком коридоре подошел ко мне слишком близко. Глаза сами закрываются. Ничего ведь не сделал, просто стоял, давая почувствовать дыхание на лбу. Я закусываю губу, чтобы не застонать. Это просто невозможно и возмутительно так реагировать на этого опасного человека. Спасибо, госпожа Тея. Возвращайтесь на место. Дальнейшую часть лекции я воспринимаю плохо. Запомнила только, что земляные маги используют агат, а водники — аквамарин. встрепинулась лишь когда дошли до нас огневиков. Янтарь, с предыханием говорит магистр, камень, который доступен только высшим магам. В порядке исключения дамы высшего света могут носить его как украшение, но только по специальному разрешению свыше. И, разумеется, на камне, который используют в колье, подвесках и прочих дамских штучках, ставится магический блок. Их невозможно насытить силой, но возможности незаблокированного камня почти безграничны. В небольших кусочках можно просто накопить энергию и вытащить её, если хранилище вдруг опустеет. Одновременно в янтарных украшениях можно хранить воспоминания. В библиотеке императора есть артефакты, хранящие запись о событиях тысячелетней давности. Контрабандный янтарь изымается, и тем, кто пытается им торговать, грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни. Ханк, побери! Неси, что ты натворила? Возможно, уже сейчас драгоценный кулон найден и в комнате одной глупой девчонки лежит на столе ректора. И как я буду объяснять, откуда он? Вдруг во дворце уже хватились? Кто поверит в кошку? Нет, мне срочно нужно увидеть инспектора и рассказать ему всё. Он не может не поверить. Странно, но в последнее время мой враг, вытащивший меня обманом из родного гнезда, стал казаться единственной надёжной защитой. Уж всяко надёжнее румера, который, спасая, постоянно вгонял меня в краску. Мысли метались в моей голове, как на сетке в курятнике, куда заглянул голодный ящер. А если кулон просто украли? А если это не просто украшение, а артефакт? А если мощный? Мамочки, что делать? Где Кора? А? Что? Лекция только закончилась, надо мной нависает ден. Мы не сказали у нее неприятности. — Где она? — Дома, — наконец отвечаю я. — Спит. Я должен ее увидеть. Я могу к ней зайти? — Конечно, — растерянно улыбаюсь я. — Идем. Без меня тебя не пустят в наше крыло. Мы уже подходим к последнему повороту, когда меня окликают. — Госпожа Тея, куда вы в поздний час в такой сомнительной компании? Вам неизвестны правила? Поворачиваюсь. Магистр Румер собственной персоной стоит посреди коридора, ноги широко расставлены, глаза сощурены. Следит он за мной, что ли? Дэн как-то сразу сушевался под давлением хищной энергетики магистра. Значит, разбираться мне.